закусить и выпить в бар у НАТО, Дорси был застрелен насмерть. А вслед за ним потихоньку скончалось громкое дело. Кросс выжил, но не выздоровел. Он шесть недель провалялся в коме, а когда пришел в себя, то не помнил, что с ним произошло. Из-за проникающего ранения у него отказали легкие и несчастного подключили к аппарату искусственного дыхания. Ходить он тоже не мог. В отделе считаю, что ему повезло меньше, чем Дорси. Он выжил, но сейчас, считай, хуже мертвым. Об убийстве Анджелы Бентер почти забыли. Каждые полгода какой-нибудь в овогу вытаскивал досье, сдувал с него пыль, писал «новых фактов не обнаружено», ставил дату и засовывал папку в долгий ящик до следующего раза. Про такие случаи в полицейском управлении говорят, что делу уделяется достаточное внимание. Миновало четыре года. Я отошел от дела и, на первый взгляд, жил припеваючи. У меня были дом и автомобиль, за который я платил сполна и наличными. Мне платили пенсию, ее вполне хватало на мои скромные нужды. Меня словно отправили в долгосрочный оплаченный отпуск. Ни работы, ни забот. Однако в моей безоблачной жизни чего-то не хватало. И в глубине души я осознавал это. Я жил как джазист, который ждет, когда его пригласят поиграть. Я поздно вставал и пил слишком много красного вина. Мне надо было либо заложить свой саксофон, либо найти место, где играть. Потом мне позвонили. Это был Лоутон Кросс. Он узнал, что я ушел из полиции. просил жену набрать мой номер и поднести трубку к его губам. Гарри, помнишь Анжелу Бентон? Постоянно думаю о ней. Я тоже. Ко мне вернулась память, и я часто вспоминаю о том дне. Вот и все. Когда я в последний раз вышел с работы, то подумал, хватит с меня. Осмотрел последний труп, опросил последнего свидетеля, зная, что он лжет. Заполнил последнее досье. С меня хватит. Обманывал я себя. Обманула, потому что подмышкой нес коробку, набитую папками. Это были копии нераскрытых дел, накопившиеся за двенадцать лет службы в пуло. Папка с делом о убийстве Анджелы Бентон тоже лежала в той коробке. Мне не нужно было рыться в бумагах, я помнил его до мельчайших подробностей. Как Анджела лежала в разорванной блузке на плиточном полу, как тянула ко мне руки... Я снова пронзила мысль, что я словно потеряли в вихре последующих событий и не вспомнили о ней, пока не произошло похищение двух миллионов. Я никогда не считал это дело закрытым. У меня его отобрали, прежде чем я смог его разгадать. Такая вот жизнь впула. А то было тогда. а сейчас. Звонок Лоутона Кросса все перевернул во мне. Кончился мой затянувшийся отпуск. У меня снова появилась работа. Глава 3. Я больше не ношу полицейский значок, но у меня сохранилось множество привычек, связанных с ним. Как бросивший курить тянет с рукой в нагрудный карман за сигареты, которой там нет, так и я постоянно ловлю себя на том, что жду от моего несуществующего значка помощи и защиты. Более 30 лет я являлся членом организации, которая требовала изоляции от внешнего мира, От посторонних внушало, что мы — не они. Я был в числе тех, кто поклонялся синему цвету формы, стражей порядка. Я вышел из той организации и стал посторонним, частью внешнего мира. Дня не проходило, чтобы я не сожалел или же не радовал, что оставил службу полиции. Долгие годы ушли у меня на то, чтобы отделить работу и все же стоит за ней от своих личных проблем. Раньше я считал, что мои службы и жизнь тесно связаны друг с другом, но с течением времени осознал, что мое «я» и мои заботы выше служебного долга. Однако мое жизненное предназначение не изменилось. Я должен защищать людей с полицейским значком или без него. Побеседовав с Лоутоном Кроссом, я положил трубку и почувствовал, что я созрел и обязан снова приниматься за дело. Я пошел в холл и вытащил из шкафа коробку с запылившимися досье и голосами мертвых...